Глава 23. Пещера. Флоренция, 1481-1482 годы. В начале 1480-х годов Леонардо переживает глубочайший кризис. Художник понимает, что может видеть то, чего не видят другие, и изображать увиденное так, как не умеет никто. Но в то же время он чувствует всю шаткость и маргинальность своего положения. Непрекаянность, неспособность создать абсолютный шедевр, который восстановит его репутацию в глазах сограждан и отца. Не случайно в этот период он много пишет. Уже не только коротенькие заметки, списки или рецепты на полях, заполненных рисунками листов, как это привыкли делать его коллеги-современники. Теперь записи Леонардо фиксируют движение его мысли, первые значительные научно-технологические наблюдения, страстное погружение в немногие, но определяющие книги, яркое восприятие жизни и мира вокруг, необычайное приключение, которое будет продолжаться день за днем на тысячах и тысячах страниц вплоть до самой его смерти. Так, например, на нескольких листах из Атлантического кодекса и кодекса Арунделла рождается старейшее литературное произведение Леонардо «Видение морского чудища и пещеры» фрагментарный натурфилософский рассказ, описывающий встречу с самой матерью-природой. Начинается эта история просто. Леонардо наблюдает постепенный процесс роста Земли, живого организма, который мало-помалу распространяясь на весь мир, поглощает и остатки древних цивилизаций. В этот момент появляется огромное морское чудовище, бороздящее воды океана, символ и инструмент безграничной мощи. Могущественное и некогда одушевленное орудие искусной природы. Чудовище, очевидно непобедимое и превосходящее всех прочих живых существ, вынуждено, однако, склониться перед высшей силой, тайным законам необходимости. Бестия выбрасывается на пляж, и, побежденное смертью, становится иссохшим остовом, который со временем, покрывшись наносами и отложениями, оборачивается высокой горой. Земля между тем продолжает расти, пока не сжимает объем воздушной сферы, что ее окружает, не заключает в своих недрах воду и едва не достигает пределов сферы огня, после чего пламя превращает земную поверхность в высохшую безжизненную пустыню, и таков будет конец земной природы. Возвращаясь к образу живой пещеры, костяк морского чудовища, доспехи высокой горы. Леонардо вдруг начинает рассказывать историю от первого лица. Это необычный фрагмент, раскрывающий нам во всей глубине стремления и тревоги его души, беспрестанно волнуемой жадным своим влечением, жаждой познания, побуждающей его увидеть великое смешение разнообразных и странных форм, произведенных искусной природой. Добравшись до входа в пещеру, Леонардо тщетно пытается заглянуть внутрь. Он нагибается, приноравливается к темноте, и движение его столь реалистичны, что кажутся списанными с натуры. Дугою изогнув свой стан и оперев усталую руку о колено, правой затенил я опущенные и прикрытые веки. Но все бесполезно, слишком густа тьма. И вот в нем возникают два противоположных, но одинаково сильных чувства — страх и желание. Страх перед грозной и темной пещерой, Желание увидеть, не было ли чудесной, какой вещи там в глубине. Разрываясь между желанием войти, чтобы обнаружить первопричину и иррациональной боязнью темноты, Леонардо словно бы интуитивно догадывается, что в основе гигантской машинерии мира нет ничего, кроме пустоты, небытия. Размышления выливаются в то, что выглядит настоящим диспутом о законах природы. Реплики сторон чередуются. Им, как в схоластических дебатах, предпосланы ремарки про и контра, за и против. На первое возражение контра, почему природа не запретила одному животному жить смертью другого, про, напомнив исходный посыл о постоянном расширении природы, отвечает, что так она, похоже, сама исправляет ситуацию, предписывая, чтобы многие животные служили пищей одни другим, а также при помощи стихийных бедствий периодически истребляющих часть живых существ. Отвечая на новое возражение Контра, Про заключает, всеми существами и самим человеком, что уподобляется бабочке в отношении света, движет одно и то же желание водвориться на свою родину и вернуться в первое свое состояние, которое, следовательно, является ничем иным, как желанием разложения, смерти, желанием изначально заложенным в ту же квинтэссенцию, дух стихии и душу внутри человеческого тела. Вот почему душа желает вернуться к своему Создателю. И хочу, чтобы ты знал, что это именно желание есть квинтэссенция, спутница природы, а человек — образец мира. Уподобляется бабочке в отношении света. Маленькая ночная бабочка, летящая к огню, что ее поглощает, символ желания водвориться на свою родину и вернуться в первое свое состояние. Но истинным героем этого рассказа, инструментом необходимости, является время, превосходящее саму природу. Именно оно, меняет каждое существо, жизнь и красоту, делает возможным течение вещей. Со временем все изменяется. Именно с течением времени происходят все описанные в рассказе «Спериэнтия и явления» расширение земли, исчезновение цивилизации, невероятное скольжение морского чудовища по гребням волн, его гибель и перевоплощение в гору, гроты и окаменелости бывшие некогда живыми существами, и наконец, обращение земли в безжизненную пустыню. Торжествующее время превозмогает даже смерть. Для точности формулировок лучше употребим слово разложение, как для любого живого существа, так и для мира как для микрокосма, так и для макрокосма. Речь идет о распаде совокупности костей, нервов, оболочек, органов, частиц и атомов с последующей их рекомбинацией в новые единицы, новые формы. Попробуем теперь распознать книги, прочитанные Леонардо в описываемые годы и способствовавшие формированию его оригинального представления о природе. Прежде всего, это величайшая энциклопедия естественных наук, Естественная история Плиния Старшего. Описание морского чудовища напоминает сразу несколько глав книги девятой, посвященных населяющим китам и другим чудовищам, этим превосходным орудием природы. Отсюда же и образ полого остова, образовавшего огромную пещеру, со временем ставшую частью горы. В пророчестве о конце света и самой жизни, основанном на неизбежных последствиях законов природы, слышны характерные интонации позднесредневековой проповеди и литературы об апокалипсисе и страшном суде от Антонио Пуччи до луиджи пульчи интонации встречающиеся также в триумфе вечности петрарки и разумеется данты данта комедии но в не меньшей степени и пира красноречивое свидетельство этому лист из атлантического кодекса где представлены короткие заметки о прочитанном на обороте Рецепты ароматов и красок. Помимо набросанного другой рукой черновика сонета, в котором друг просит простить ему некую вину, не донос за садомию, можно прочесть также несколько строк из посланий Луки Пульчи и «Триумфа любви Петрарки». Но главное — отрывки из метаморфоз «Овидия», приведенные не на латыни, а в переложении на вольгаре, сделанном нотариусом из «Прато арриго де сементенди». Первый из таких отрывков – начало тринадцатой книги, речь Аякса, вступающего в спор с Улиссом за обладание доспехом Ахилла. Затем переход к пятнадцатой, последней книге, к фрагменту о неумолимом беге времени, перед которым бессильно сдается и истлевает даже великая красота. Плачет и тиндора, дочь, старушечье в виде морщины, в зеркале, ради чего вопрошает похищена дважды, время – свидетель вещей. И ты, о завистница старость, все разрушаете вы, уязвленное времени зубом, уничтожаете все постепенною медленной смертью. Примечание. Перевод Сергея Шервинского. Конец примечания. Да, Метаморфозы Овидия стали для молодого Леонардо во Флоренции 1470-х годов одной из величайших книг о природе. Нам также известно имя владельца манускрипта возможно, одолженного художником, но так и невозвращенного. Внизу листа после цитат «Изавидия» по сути проставлен «Экслибрис». Книга сия принадлежит Микеле де Франческо Бернабине и его потомкам. Там же внизу заключительный фрагмент. «Скажи, скажи, скажи, как там обстоят дела, и что намеревается делать Катерина, скажи, скажи, как дела?» Возможно, это начало письма дяде Франческо с просьбой предоставить информацию о катерине или может всего лишь проба пера. В таком случае, однако эта запись приобретает еще более серьезное значение, поскольку Леонардо впервые спонтанно, неосознанно упоминает имя матери, имя Катерины. Вопросов множество, но ответов на них нет. К концу481 года Леонардо остается лишь горькая неопределенность. В октябре для росписи стен Секстинской капеллы в Рим вызваны лучшие флорентийские живописцы Боттичелли, Синьорелли, Герландаио и Перуджино. О нем никто не вспоминает. Веррокьо, учитель и второй отец Леонардо, тоже собирается уезжать. В Венецию его зовет величайшее произведение и дело всей жизни «Конный памятник кондотьеру Бартоломео калеоне Мастерскую он поручает тому из учеников, кому долгие годы доверялся, считая самым надежным. Уж точно не Леонардо, а Лоренцо Дикреди, который станет его наследником. Более того, Леонардо по уши в долгах. Монахам Сандонато он задолжал за так и неоконченное поклонение волхвов, братьям иезуатам, за краски и незавершенного святого Иеронима, сеньории, двадцать пять флоринов, полученные в 1478 году авансом за образ святого Бернарда и неотвратимо числящиеся за ним в книге должников Палаццо до 1511 года, и даже торговцу Джованни де Николо Бинни, к взысканию в пользу которого суммы в 3 флорина, 19 сольди и 4 денаро, торговый суд 4 апреля 1481 года приговорил художника Леонардо де Сарпьеро да Винчи за покупку дорогостоящего отреза зеленого атласа на дублет, по-видимому, так и не оплаченного. Повестка, доставленная накануне по месту его проживания нарочным, вручена одному из помощников, некоему юноше лично в руки, поскольку сам мастер отсутствовал или в разумное время не был найден, вероятно, прятался где-то в доме. Дальше так продолжаться не может. Подобными темпами Леонардо рискует снова оказаться в тюрьме Стинки. На рубеже тридцатилетия внебрачный сын нотариуса, не видя перед собой великого будущего, при первой же возможности пускается в бега, чтобы снова обрести свободу.